ветер спохватился. Нервная реакция сделала его многословным. Излишества речи в эру Великого Кольца считались одним из самых позорных недостатков человека. И заведующий внешними станциями умолк, не закончив фразы. «Да, да», — рассеянно отозвался Мвен Масс. Юни Ант уловил нотку отрешенности в его голосе, замедленных движениях и насторожился. Ведаконг тихо провела пальцем по кисти дарветра и кивнула на африканца. Может быть, он чересчур впечатлителен, мелькнула в уме дарветра, и он пристально посмотрел на своего преемника. Номвенмассс, почувствовав скрытое недоумение собеседников, выпрямился и стал прежним внимательным знатоком своего дела. Движущаяся лестница перенесла их наверх к широким окнам и звездному небу, снова ставшему столь же далеким, как и во все тридцать тысячелетий существования человека, вернее, его вида, называвшегося гомо sapiens, человеком разумным, Мвен и Дар Ветер должны были остаться. Веда Конг шепнула Дар Ветру, что никогда не забудет этой ночи. «Я сама показалась себе такой жалкой», заключила она, улыбаясь наперекор своим грустным словам. Дарветер понял, что она имеет в виду, и отрицательно покачал головой. «А я уверен, что если бы красная женщина увидела вас, Веда, то она гордилась бы своей сестрой. Право, наша земля не хуже их мира. Лицо Дарветра засветилось любовью». «Ну, это вашими глазами, милый друг», — улыбнулась Веда. «Вы спросите Мвена Масса». Она, шутя, прикрыла глаза ладонью и скрылась за выступом стены. Когда Мвен Масс наконец остался один, наступило утро. В прохладном неподвижном воздухе разлился сероватый свет, море и небо приняли одинаковую хрустальную прозрачность, серебристую у моря с розовым оттенком у неба. Мвен Мас долго стоял на балконе обсерватории, вглядываясь в полузнакомые очертания зданий. На невысоком плато поодаль высилась гигантская алюминиевая арка, перечеркнутая девятью параллельными рядами алюминиевых полос, разделенных промежутками опалово-кремовых и серебристо-белых пластических стекол, здание Совета звездоплавания. Перед ним стоял памятник первым людям, вышедшим на просторы космоса. Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа —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 отделяла его от чудесного мира, не ослабляла, а только усиливала жгучую мечту. В душе Мвена Масса выросло нечто, живущее теперь само по себе и непокорное контролю воли и спокойного разума. Африканец жил, почти отшельнически погрузившись в занятия, еще никогда не любил и не испытывал ничего похожего на тревогу и небывалую радость, зараненную в его душу сегодняшней встречей, через громадные поля пространства и времени».